Следующий день в маленьком царстве Джонатана, если понятие дня здесь вообще существовало, с утра был ясным, солнечным и мирным, и ничем не отличался от всякого другого. Пробудившись, я первым делом увидела сидящего на стуле рядом с постелью, глядящего на меня мужчину, а вот иври не было. «Ух ты!» — сказала я. «Это что-то знакомое. Советую не привыкать». К «Кровати или к приветствию?» Шутка вышла не ахти, и Джонатан ее проигнорировал. «Как самочувствие? Прекрасно, вот и хорошо». Мне не очень было понятно, чего он хочет, правда, у меня сложилось впечатление, что он и сам этого точно не знает. Он встал и принялся расхаживать по комнате, размашистыми, больше подходившими для прогулки, чем для помещения шагами». Так вот, насчет разрыва. Что с ним? Одного этого слова хватило, чтобы меня проняло. Я тут же вспомнила ужасающую картину распада и разложения Рейчел. А ведь сотни других джинов переживали нечто подобное там, вдали, где я не могла их видеть. «Ты думаешь, это твоя вина?» — сказал он. «Брось, это чушь. Это устроил Дэвид, а не ты». Да и он не мог знать, чем все обернется. Я и сам не понимал, пока не стало уже слишком поздно. Ну а когда до меня дошло, он решил пойти и все исправить. Но... Но к тому времени я уже понял, насколько все опасно, а потом он вообще ошалел, когда тебя... Джонатан махнул рукой, не озаботившись тем, чтобы закончить фразу. «Он не из тех, кого принято называть рассудительными», особенно когда дело доходит до необходимости пожертвовать собой. «Так же, как я или ты?» Он слегка кивнул, соглашаясь с дополнением. «Тебе надо было рассказать мне об этом разрыве или хотя бы о том, чем грозит мое возвращение к жизни?» Джонатан слегка пожал плечами, не вложив в это движение особых эмоций. «Без всего этого и дня не проходит. Послушай». Ты же вроде как любительница острых ощущений. Вот и ощущай. Да, это испытание покруче, чем обычно, но... Ты жива и с этой дрянью освоилась быстро. Джинам приходится труднее. Я разглядывала тени на потолке. Насколько труднее? Трудно сказать, пока все не закончилось. Я тяжело вздохнула. Забавно. Воздух мне вообще-то не требовался. Но это все равно успокаивало. Некоторые человеческие привычки неизбывны. «Где остальные?» «Спят», — ответил он, указав кивком в сторону дальней стенки. «Тут полно гостевых комнат, так что мы развернули настоящий лагерь беженцев». По его лицу промелькнула едва уловимая, почти человеческая улыбка. «Нет, ну надо же, я от тебя, честно скажу, не ожидал. Кишка тонка». Вот сказала же такое. «Да, прости, не сдержалась. Столько всего навалилось». «Все нормально, ты права. Единственное, чего боятся джины, это смерти. Своей, а не чьей-то там. Это делает нас трусами. Посмотри на меня. Я так давно сижу в этом доме, что уже и не представляю себе, каков мир за его стенами. Зато я знаю. И думаю, что лучше сидеть здесь». «Безопаснее». «Это ненадолго», — промолвил он, протянув руку ладонью вверх, словно желая что-то предложить. Я задача уставилась на нее и вздрогнула, заметив проскочившую в его ауре голубую искру. «Их становится больше. Я могу лишь замедлить процесс, но не в силах его остановить. Скоро тут будет один здоровенный снежный ком, только голубой» и хотя я устойчивее к этому воздействию, чем другие, иммунитета, как выяснилось, нет и у меня. Он встал, отряхнул с брюк воображаемую пыль и поманил меня с собой. Ладно, ты как, решила взять выходной или все-таки поднимешься? Одежду к тому времени я уже сформировала прямо под простыней. Все тот же джинсовый прикид и башмаки. Чем хорошо быть джином, так это тем, что вскочила с кровати, и ты готова. Не надо заботиться ни о макияже, ни о прическе. Правда, мои волосы упорно продолжали завиваться, и это меня просто бесило. Я в который раз выпрямила их и спросила, «Что теперь?» Сама же говорила, «Нам нужен Дэвид». Я полетела? Ты не свободна. Как только твой малолетка почувствует, что может до тебя дотянуться, он вернет тебя». И опять нарядит, как красотку с порнографической картинки. «Тьфу! Лучше не напоминай!» «Извини, откуда мне было знать, что наряд французской горничной – тебя малость?» Он поднял руку, предупреждая мой протест. «Ладно, не в этом дело. Имей в виду, как только ты окажешься по ту сторону барьера, он сможет призвать тебя к себе. Да он, скорее всего, до сих пор дрыхнет». «Так и есть» кивнул Джонатан. «Проблема в том, что он и во сне тебя зовет. И стоит тебе покинуть этот дом, противиться его зову ты не сможешь». «Все же надо попытаться. Будь что будет. Сапает он меня, буду выкручиваться по ситуации. Сумела управиться с мальчишкой раз, сумею и в другой». «Да уж, хочется верить. Но ты отправишься не одна. Дело слишком важное». Он заложил руки за спину, перестал расхаживать и встал передо мной, как командир перед строем. «Я отправляюсь с тобой». Я слабо улыбнулась. «Ух ты! Служба спасения!» «Ага, типа того. Можно, конечно, прицепить на шибки, но, по-моему, это лишнее». Наши глаза снова встретились, и несколько долгих секунд мы молчали. Я припоминала, сколько джинов говорили мне о том, что Джонатан никогда не покидает свое убежище. Дэвид, как я понимаю, был твердо в этом уверен. А ведь мы не на прогулку собрались. И мне вдруг подумалось, что я вряд ли готова в телохранители для единственного Бога. И потом, что он там сказал? «Устойчив, но иммунитетом не обладаю?» «Нет у меня желания оказаться в ответе за то, что прервется столь долгая и значимая жизнь». «Будет непросто», — промолвил Джонатан, словно прочтя мои мысли. «Я имею в виду вернуть Дэвида. Она его просто так не отдаст». «Я справлюсь». Глаза Джонатана сердито блеснули, и я внесла поправку. «Мы». Он снова одарил меня легкой улыбкой. «Ну пошли, заберем его». Связь между мной и Дэвидом истончилась и была едва ощутимой. Да и эта тонюсенькая ниточка дрожала от напряжения. Конечно, я понятия не имела о пределах ее прочности, о том, какое натяжение она может выдержать, но у меня возникло тревожное ощущение того, что нагрузка близка к критической. Впрочем, времени в любом случае было в обрез. «Понимаешь, что нам придется проделать?» — спросил Джонатан. «Рвануть прямиком через эфир было бы слишком опасно». Просто скользи по поверхности, оставаясь как можно ближе к нити. Я буду двигаться прямо за тобой. Остальным мы ничего не сказали, за исключением и только по настоянию Джонатана, противного малого в сером костюме, которого звали Ашаном. «Ты что, ему доверяешь?» — спросила я, скривившись, когда дверь за нами затворилась, и мы с Джонатаном остались вдвоем в комнате, походившей на рабочий кабинет. Судя по всему, хозяин любил рыбалку. Во всяком случае, на полках имелось немало книг на эту тему, а на стенах, в рамках красовались крупные образцы улова. А шану? Джонатан закончил что-то писать, выдвинул ящик и выудил оттуда массивную, древнюю, судя по виду, печать, которую аккуратно прижал к бумаге. А когда оторвал, на бумаге остался огненный отпечаток. Разобрать, что это за знак или эмблема, мне не удалось. Но он, конечно, еще тот про хвост, но положиться на него можно. Если когда-нибудь со мной что-то случится, его ждет важное кресло. А не Дэвида? Теперь нет. Обронил он словно между делом, именно так, как когда пытаются скрыть боль. Ну, ты готова в путь? Готова. Вранье, конечно. «По-настоящему я ни к чему такому готова не была, но у меня не оставалось выбора». Джонатан положил бумагу на письменный стол, повернулся ко мне и сделал жест «после тебя». Я вздохнула и развеялась в туман. В диапазоне сверхвидения нить уходила за горизонт, тонкая, поблескивающая, все еще живая. Я прикоснулась к ней, обернулась вокруг и начала скользить по спирали, как древесная змея, быстро, но оставаясь в физическом пространстве. Нить обладала эфирными свойствами, что тревожило меня из-за невозможности задержаться и помочь Джонатану в том случае, если он подцепит опасную дозу. Но голубых искр, если только ими не были отдаленные случайные вспышки, я не замечала. Связующая нить выглядела чистой. Она проходила по дому Джонатана, прямо через пылающий очаг камина. Полностью совпасть по фазе с нитью я не решилась, однако, опасаясь огня, попыталась понизить длину волны, на которой перемещалась. Правда, уверенности в том, что это действительно огонь, тоже не было. В этом доме вообще все было не тем, чем казалось, и в первую очередь данное утверждение относилось к самому Джонатану. Он вообще не больно-то походил на Джина, Особенно сейчас, когда мы с ним пребывали в развоплощенном состоянии. Он ощущался жарче, сильнее, в каком-то смысле более ярко выраженным. Волновые преобразования вплотную приблизили меня к разрыву, попадать в который не хотелось. Едва уловив знакомое холодное свечение, я отпрянула. Зона перемещения Джонатана оставалась незатронутой по ветриям, по крайней мере пока. Интересно, достаточно ли прочна его защита, чтобы надежно прикрыть всех собравшихся в убежище джиннов? Сам он, похоже, сильно в этом сомневался. Что он там говорил насчет снежного кома? Когда я об этом думала, по моей ауре чиркнула голубая искра, потом еще две, все они почти сразу погасли. Видимо, зараза проникала везде и сюда тоже, но только очень медленно». Сквозь кирпичи раствор стены я, следуя пронизывающие их нити, пролетела, почти не заметив преграды, так быстро, как могла. Вынырнув из тьмы, вроде бы как на солнечный свет, я принялась радостно впитывать стихийную, неуправляемую энергию. Без интенсивного притока свежей живительной силы от Дэвида я очень быстро уставала. Я бросила взгляд, а точнее просто направила свое внимание по нити назад, я ощутила присутствие Джонатана с легкостью преодолевшего преграду. Особо удивляться не приходилось. Не думаю, что на свете нашлось бы много такого, чего Джонатан не сумел бы сделать, будь у него на это желание. Но при всем своем могуществе он покинул родное святилище впервые за очень долгое время, и, возможно, сейчас реальный мир для него был объектом изучения. Бам! Ощущение было словно от столкновения скорого поезда с Великой Китайской стеной. Я резко остановилась, а немелая, оглушенная, едва не потерявшая сознание. Мое туманное тело растеклось облаком по невидимой преграде и теперь медленно, очень медленно восстанавливала прежнюю форму, снова обвиваясь вокруг нити. Вот черт, уткнулась в барьер. Интересно как Саре удалось проскочить его, не снижая скорости, и как эта нить проходит прямо сквозь него. Собственно, и гадать нечего. Мне просто нужно было стать по-настоящему тонкой. Раз нить пронизывает барьер, стало быть, я, во всяком случае, в теории, могу сделать то же самое. Для этого только и нужно, что слиться с нитью, просто составить с ней единое целое. Еще одна голубая крапинка коснулась меня и вспыхнула, как звезда, напомнив о том, что время не ждет. Если убежище Джонатана окажется зараженным, безопасных мест останется совсем мало. Я еще могла надеяться на то, что жрецам хватило ума укрыть своих джиннов в бутылках, но свободные джины. У них нет и такой защиты. Конечно, пустых бутылок из-под виски хоть отбавляй, Но прятаться туда без толку. Дело-то в магии. Без магии стекло. Это всего лишь стекло. Дэвид. Я послала свой зов по нити, поскольку барьер держался. Ответа не последовало. Проникнуть сквозь преграду мне не удавалось. Тогда я направила внимание не вперед, а назад, задав мысленный вопрос. Джонатан. «Ты можешь временно убрать эту стенку, чтобы мы проскочили наружу?» «Нет», — незамедлительно отозвался он. «Это единственное, что ограждает их от заразы». «Ладно, тогда подскажи, что делать». «Постарайся как следует». «Как следует?» «Хорош совет. Ничего не скажешь». В этот момент я ощутила страшный толчок в спину, ухватилась с перепугу за нить, и она пришла в движение медленно, протягивая сквозь барьер рывками раз за разом. Мне казалось, что эта стена, это мощное энергетическое поле вот-вот сорвет меня с нити, и я ужималась до последней возможности, чуть ли не в ничто. Меня словно протаскивало сквозь густой, быстро схватывающий цементный раствор. Жуткое давление нарастало. С хлопком, словно пробка из бутылки шампанского, я вылетела из стены по ту сторону и с бешеной скоростью понеслась вдоль нити, смутно осознавая позади присутствие неотстающего Джонатана. Солнце над далеким горизонтом разгоралось все ярче, жарче, ближе. Теперь я уже могла ощущать Дэвида, только ощущался он иначе, приглушенно. Не замедляя стремительного движения, я приняла человеческий облик, со всеми руками, ногами и чертовыми кудряшками, и грохнулась на четвереньке, порадовавшись тому, что догадалась одеться поскромнее. Сами судите, одно дело брякнуться в джинсах, и совсем другое — оказаться в подобной позе, когда на тебе кожаная мини-юбка и зеленые туфли отманола, особенно в запущенном городском проулке. Я ожидала оказаться в безупречной гостиной эвэте но держи карман шире. Мое эффектное появление посреди кучи мусора весьма озадачило некого малого, облаченного в многослойное грязное засаленное рванье. Он замер в неподельном изумлении, не донеся до рта открытую бутылку громовержца. «Привет!» — выдал он в полной растерянности. «Привет!» — я встала на ноги и отряхнула ладони. «Как дела?» Он неопределенно махнул рукой, в которой держал бутылку. Ну что ж, это тоже ответ и вполне понятный. «Вот и у меня», — сказала я. «Слушай, а где это мы?» Он моргнул. «Здесь». Ответ достойный дзен-буддиста. Я оставила этого Далай-ламу в покое и оглянулась в поисках Джонатана. Он маячил в отдалении у выхода из проулка, озираясь по сторонам. Я направилась к нему, огибая перевернутые мусорные бачки и кучи всякого хлама. Из-под ног выскочила совершенно дикого вида кошка с крысой в зубах. «Насколько я понимаю, мы у цели», — промолвил Джонатан, кивая в сторону улицы. Не обращая внимания на поток машины прохожих, я сосредоточилась на приземистой башне по ту сторону, являвшейся частью слишком хорошо знакомого мне комплекса. Хорошо хоть, что мы знаем, куда попали. Остальное было плохо, потому что мы находились возле здания ООН, возле штаб-квартиры Ассоциации жрецов.